Соль по вкусу. Каша манная с морковью. Морковь измельчить, добавить масло, сахар и тушить на слабом огне. Тушить на протяжении часа. Затем влить в молоко, довести массу до кипения, всыпать манную крупу и размешать. Выдержать в горячем духовом шкафу полчаса и подать с ягодным соком. Морковь полкилограмма. Сахар 50 граммов, масло сливочное 40, молоко 1 литр, крупа манной 200 граммов, соль по вкусу. Запеканка из шпината и лапши. Шпинат отварить, отжать, пропустить через мясорубку, бить яйца, приправить лимонным соком и цедрой, сахаром, сильно выбить. Лапшу отварить в соленой воде и промыть, затем смешать со шпинатом, приправить маслом и запечь. подать со сметаной. Шпинат 1 кг, лапша 200 г, 5 яиц, сахар 50 г, масло сливочное, сок лимонный, сок цедра, соль по вкусу. Пудинг из моркови с сухарями. Морковь отварить до мягкости, очистить и протереть. В морковное пюре сыпать просеянные сухари. Желтки растереть с сахаром и подогретым маслом до пышности. Добавить морковное пюре, нарезанные цукаты или изюм. Перемешать, посолить и ввести в взбитые белки. После этого осторожно выложить в смазочное масло форму и запечь. Морковь полкилограмма, сухари белые 100 граммов, 6 яиц, масло сливочное 100 граммов, сахар 60, изюм или цукаты 50, соль по вкусу. Блины из пюре тыквы. Тыкву очистить, нарезать кусочками, отварить до мягкости и протереть сквозь сито, влить в пюре молоко и подогреть массу до температуры 37 градусов Цельсия. Затем добавить разведенные дрожжи, яйца, размешать, сыпать муку, хорошо выбить тесто и поставить его на 2 часа в теплое место. После этого добавить разогретое масло, сахар, соль. Хорошо выбить и опять поставить в теплое место. Когда тесто хорошо поднимется, испечь блины. Тыква полкилограмма, молоко пол-литра, дрожжи 10 граммов, 2 яйца, мука 250 граммов, масло 25 граммов, сахар 50, соль по вкусу. Оладьи из сквашенной капусты. Капусту стушить в небольшом количестве бульона до полуготовности, отжать, смешать с сырым натертым картофелем, нарезанным и поджаренным луком, сырыми яйцами, добавить соль, тмин, перец и печь на растительном масле, как картофельные оладьи. Капуста квашеная 300 г, картофель 600 г, лук репчатый 152 г, яйца 50 г, масло сливочное 60 г, масло растительное 40 г, перец молотый чёрный, тмин, бульон, соль по вкусу. Блины морковные. Морковь залить горячей водой и отварить под крышкой до мягкости, затем очистить, протереть и влить 75 мл молока и вскипятить. В кипящую массу сыпать стакан муки. хорошо растереть, чтобы не было комков. Влить понемногу, размешивая оставшееся молоко, яйца, сыпать ещё стакан муки, хорошо выбить, ввести разведённые в воде дрожжи и дать тесту подняться. Через 2 часа посолить его, добавить растительное масло, сахар, размешать, ввести оставшуюся муку и выбивать в течение 15 минут в тёплом месте. пока тесто не начнёт пузыриться. Когда оно поднимется, выпечь блины. Морковь полкилограмма, вода 30 л, молоко 1 л, мука полкилограмма, четыре яйца, дрожжи 100 г, масло сливочное 40 г, сахар 20 г, соль по вкусу. Яичница с картофельным пюре. Очищенный картофель отварить в подсоленной воде, протереть сквозь сито, добавить масло, соль.